Глава пятая — А ты рано встаешь, Эсси? Поэтесса улыбнулась, придерживая развивающиеся на ветру волосы, осторожно вышла на мол, обходя дыры и прогнившие доски. — Я не могла упустить возможность увидеть ведьмака за работой. Снова будешь утверждать, якобы я слишком любопытна? — Ну что ж, не скрываю. И верно, очень любопытно. Как дела? Какие дела? геральд ты недооцениваешь моей любознательности, моего таланта улавливать и интерпретировать услышанное. Я уже все знаю о несчастье с ловцами жемчуга, знаю подробности твоего уговора с Агловалем. Знаю, что ищешь моряка, который согласится поплыть туда к драконьим клыкам. Ну и как? Нашел? Геральт некоторое время внимательно глядел на нее, потом вдруг решился. Нет, не нашел ни одного. Бояться? Боятся. Как же ты думаешь заняться разведкой, не выйдя в море? Как, не имея возможности отплыть, хочешь схватить за шкуру чудовище, которое убило ловцов? Он взял ее за руку и свел с помоста. Они шли медленно по берегу моря, по каменистому пляжу, вдоль выволоченных на берег баркасов, меж рядов сетей, развешанных на шестах, меж покачивающихся на ветру занавесей из вялящихся рыб, Геральт неожиданно обнаружил, что общество поэтессы ему вовсе не мешает, что она неутомительна и не нахальна. Кроме того, он надеялся, что спокойная и деловая беседа сотрет последствия того глупого поцелуя на террасе. Тот факт, что Эсси пришла на мол, позволял надеяться, что она на него не в обиде. Он был этому рад. «Схватить за шкуру чудовища», — проворчал он, повторяя ее слова, — «если б еще ведать, как». «Я очень мало знаю о морских страховидлах». «Интересно, насколько мне известно, в море чудовищ гораздо больше, чем на суше, как по количеству, так и по разнообразию. Казалось бы, море должно быть неплохим полем деятельности для ведьмака». «Однако нет». — Почему? — Наступление людей на море, — он отвернулся, откашлялся, — началось недавно. Ведьмаки были нужны раньше, на суше, на первом этапе колонизации. Мы не годимся для войны с существами, обитающими в море, хотя, верно, в нем полным-полно всякой агрессивной нечисти. Но наших ведьмачьих способностей недостаточно в борьбе против морских чудищ. Эти существа для нас либо чересчур велики, слишком хорошо защищены броней, либо очень уж уверенно чувствуют себя в своей стихии, а то и одновременно все вместе взятое. А чудовище, которое убило ловцов, не догадываешься, что это было. Может, кракен? Нет, кракен разбил бы лодку, а лодка осталась целой? Не говорят, полнокрой. Глазок сглотнула и заметно побледнела. Не думай, что я умничаю. Я выросла у моря. Кое-что видела. Так что это могло быть? Гигантский кальмар? Он мог стащить людей с палубы, тогда не было бы крови. Это ни кальмар, ни касатка, ни дракопаха. Ведь они не разбили, не перевернули лодку. Это вышло на палубу и там учинило резню. — Возможно, ты ошибаешься, ища в море? Ведьмак задумался. — Ты начинаешь меня удивлять, Эсси, — сказал он. Поэтесса покраснела. — Не исключено, это могло напасть с воздуха. какие нибудь дракоптица, гриф, выворотень, летюга или вилохвост, может, даже рух? — Прости, — прервала его Эсси. — Гляди, кто идет. По берегу приближался Агловаль. Один в сильно намокшей одежде. Он был заметно зол, а, увидев их, стал прямо-таки пунцовым от ярости. Эсси сделала Книксон, Геральт наклонил голову, приложил руку к груди. — Я торчу на камнях три часа кряду, почти с рассвета, — сплюнул Агловаль. Она даже не показалась. — Три часа! Дурак дураком на камнях, которые заливают волны в мокрых штанах. — К сожалению, — буркнул ведьмак. — Ты сожалеешь? — взорвался князь. — Сожалеешь! Это твоя вина. Ты провалил все, все испоганил. — Что именно? Я был всего лишь переводчиком. К черту! живо прервал Агловаль, поворачиваясь к нему боком. Профиль у него был воистину королевский, хоть на монетах чекань. Зачем только я тебя нанимал? Это звучит парадоксально, но пока не было переводчика, мы лучше понимали друг друга. Я и Шея нас... Если ты знаешь, о чем я. А теперь? Слышал, что болтают в городе. Шушукаются по углам, мол, ловцы погибли, потому что я разозлил сирену. Дескать, это ее месть. — Ерунда! — холодно бросил ведьмак. — А если не ерунда? — проворчал князь. — Откуда мне знать, что ты ей тогда наплел и на что она способна? С какими чудищами якшается там в глубине? Докажи, что все это ерунда! Принеси мне голову чудовища, которое убило ловцов. Берись за работу вместо того, чтобы флиртовать на пляже. — За работу? — поинтересовался ведьмак. — Как? — Выйти в море верхом на бочке? — Твой зелест угрожал матросам пытками и шибеницей, и все равно никто не хочет. Сам зелест тоже не намерен. — Тогда как? — какое мне дело, как? — прервал Агловаль. — Твоя забота. Для чего нужны ведьмаки, если не для того, чтобы порядочные люди не ломали себе голову, решая, как освободиться от чудовищ? — Я нанял тебя и требую, чтобы ты свою работу выполнил. — А нет, так выматывайся, иначе погоню кнутами до самых границ моих владений. — Успокойтесь, высокородный князь! — тихо проговорила глазок, но ее бледность и дрожь в руках выдавали возбуждение. И не надо угрожать Геральту, убедительно прошу. К счастью, у нас с Лютиком есть друзья. К примеру, король Этайн из Цидориса. Очень любит нас и наши баллады. Король Этайн. Просвещенный монарх, и всегда говорит, что наши баллады не просто бравурные мелодия и рифмы, но и способ передачи сведений и знаний, что это хроника человечества. Вам очень хочется, благородный князь, попасть в хронику человечества. Могу помочь. Агловаль несколько секунд глядел на нее холодным, пренебрежительным взглядом. У погибших ловцов были жены и дети, — сказал он, наконец, гораздо тише и спокойней. Оставшиеся в живых, когда голод заглянет им в горшки, быстро выйдут в море снова. Ловцы жемчуга, губок, устриц и омаров — рыбаки все. Сейчас они боятся, но голод победит страх. Они выйдут в море, но вернутся ли? Как считаешь, Геральт? Мазель Давен, интересно послушать вашу балладу, которой вы об этом сложите. Балладу о ведьмаке, бездейт, настоящем на берегу и взирающем на окровавленные палубы лодок на плачущих детей. Эсси побледнел еще больше. Но гордо вскинула голову, дунула напрять и уже собиралась ответить, но Геральт быстро схватил ее за руку и сжал, предупреждая, готовые вырваться слова. Довольно, сказал он. Во всем этом потопе слов было только одно по-настоящему стоящее. Ты нанял меня, Агловаль. я согласился и выполню задание, если оно вообще — Выполнима. — Рассчитываю на это, — коротко ответил князь. — До встречи. Мой поклон, мазель Давен. Эсси не присела, только кивнула, а главаль подтянул мокрые брюки и пошел к порту, покачиваясь на камнях. Только теперь Геральд заметил, что все еще держит поэтессу за руку, а та и не пытается вырвать ее. Он разжал пальцы, Эсси, понемногу успокаиваясь, повернулась к нему лицом. Румянец возбуждения уже сошел. Тебя легко заставить. Достаточно нескольких слов о женщинах и детях. А сколько, говорят, какие бесчувственные вы ведьмаки! Послушай, а глава, алло. Наплевать на женщин, детей, стариков. Он хочет, чтобы возобновили ловлю жемчуга, потому что каждый день, когда его не приносят, он терпит убытки. Он тебя дурачит голодными детьми, а ты готов тут же рисковать жизнью. — Эсси, — прервал ведьмак, — я ведьмак. Моя профессия — рисковать жизнью. Дети тут совершенно ни при чем. Меня не обманешь. Откуда ты взяла, что я собираюсь? А оттуда, что если бы ты был таким холодным профессионалом, каким хочешь казаться, то попытался бы набить цену, а ты словом не обмолвился о плате. Ну, хорошо, довольна об этом. Возвращаемся? Пройдемся еще. С удовольствием. Геральт. — Слушай, я ведь говорила, что выросла у моря. Умею управлять лодкой и выкини с головы. — Почему? — Выкини все тут, — повторил он резко. — Ты мог бы сформулировать это повежливее? — Мог бы. Но ты бы решила, черт знает, что бы ты решила. А я бесчувственный ведьмак и холодный профессионал. Я рискую собственной жизнью, чужой нет. Эсси замолчала. Он видел, как она стиснула губы, как мотнула головой. Порыв ветра снова растрепал ей волосы, на мгновение прикрыл лицо путаницей золотых нитей. — Я просто хотела тебе помочь, — сказала она. — Знаю. — Благодарю. — Геральт, слушаю. А если в слухах, о которых упоминал Агловаль, что-то есть? Ты же знаешь, сирены не везде и не всегда бывают доброжелательными. Известны случаи, не верю. Водороски, задумавшись, продолжала глазок. Нереиды. Тритоны. Морские нимфы. Кто знает, на что они способны? — А Шеянас? — У нее есть причины, не верю, — прервал он. — Не веришь или не желаешь поверить? Он не ответил. — И ты хочешь, чтобы тебя считали холодным профессионалом? — спросила она, странно улыбнувшись. — Тем, кто думает не головой, а острием меча? — Если хочешь, я скажу, каков ты в действительности. — Я знаю, какой я в действительности. — Ты впечатлительный. — Чуткий, — сказала она тихо. — В глубине души ты полон тревоги. Меня не обманешь каменной физиономией и холодным голосом. Ты впечатлительный. И именно впечатлительность заставляет тебя бояться, а вдруг... Да то, против чего ты собираешься выступить с мечом в руке, окажется правым, получит моральный перевес. Нет, Эсси, — медленно проговорил он, — не ищи во мне тем для трогательных баллад о ведьмаке, разрываемом внутренними противоречиями. Возможно, я и хотел бы, чтобы было так, но этого нет. Мои моральные дилеммы разрешают за меня кодекс и воспитание. Не говори так, воскликнула она. Я не понимаю, почему ты стараешься, Эсси? Сон прервал он. Попробуй понять меня правильно. Я не странствующий рыцарь, но и не холодный бездумный убийца. Верно, спокойно согласился он. Не холодный и бездумный хотя многие считают иначе. Но не моя впечатлительность и свойства характера возвышают меня, а надменная и грубая гордость специалиста, убежденного в своей значимости, профессионала, в которого вколотили, что законы его профессии и холодная рутина важнее эмоций, что они предохраняют его от ошибок, которые можно совершить, ежели заплутаться в дилеммах добра и зла, порядка и хаоса. Не я эмоционален, а ты. Впрочем, того требует твоя профессия, правда? Это ты забеспокоилась, подумав, что симпатичная на первый взгляд отвергнутая сирена напала на ловцов жемчуга в приступе отчаянной мести? Ты сразу начинаешь искать для сирены оправдания, смягчающие обстоятельства. Вздрагиваешь при мысли, что ведьмак, которому заплатил князь, прикончит прелестную сирену только за то, что та осмелилась поддаться эмоциям. А ведьмак Эсси свободен от таких дилемм и от эмоций. Даже если окажется, что виновата сирена, ведьмак не убьет ее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 Смотри, как колышется море. — Вижу. — Знаешь, Эсси, это интересно. — Что интересно? — Голову дам на отсечение, что камень, на котором Агловаль встречается с сиреной, был ближе к берегу и крупнее. А сейчас его не видно. — Прилив, — коротко сказала Эсси. «Скоро вода дойдет вон туда, под обрыв». «Даже туда? Да. Вода здесь поднимается и опускается сильнее локтей на десять, потому что тут, в теснине и устье реки, возникает так называемое «приливное эхо» или, как там его именуют моряки». Геральт глядел на мыс.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 плоского мелководья, резко обрывающегося на границы глубины. А драконьи клыки? Они точно на краю. И до них можно будет дойти посуху? Сколько времени будет в моем распоряжении? Не знаю, — поморщилась глазок. Надо расспросить местных. Но не думаю, Геральт, что это удачная мысль. Посмотри, между сушей и клыками камни. Весь берег изрезан заливчиками и небольшими фьордами. Когда начнется отлив, там образуются ущелья, котлы, заполненные водой. Не знаю. Со стороны моря от едва видимых скал донесся плеск и громкий певучий окрик «Белоголовый» кричала сирена, грациозно перескакивая с гребня одной волны на другую и молотя по воде быстрыми изящными ударами хвоста. «Шиея нас!» — ответил он, махнув рукой. Сирена подплыла к камням, встала вертикально в пенящейся глуби, обеими руками откинула волосы на спину, демонстрируя при этом торс со всеми его прелестями, Геральт кинул взгляд на Эсси, девушка слегка зарумянилась, и с сожалением и смущением на мгновение кинула взгляд на собственной выпуклости, едва обозначенной под платьем. Где мой? — пропела нас, подплывая ближе. — Он должен был ждать. Ждал три часа и ушел. — Ушел? — высокой трелью удивилась сирена.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 Прекрасная пара, только вот ноги вас уродуют. Это не моя любимая, мы едва знакомы. — Да, — удивилась нас. а жаль, вы подходите друг к другу, прекрасно смотритесь рядом. Кто она? — Я Эсси Давин, поэтесса. Пропела глазок с акцентом и мелодичностью, по сравнению с которыми голос ведьмака звучал, как воронье карканье. «Приятно познакомиться, шея нас!» Сирена шлепнула ладонями по воде, звучно рассмеялась. «Как хорошо! Ты знаешь нашу речь! Даю слово, вы поражаете меня, люди!» Воистину. Нас разделяет вовсе не так много, как утверждают некоторые. Ведьмак был удивлен не меньше сирены, хоть и мог предполагать, что образованная и начитанная эссе лучше его знает старшую речь, язык эльфов, певучую версию которого использовали сирены, водоросли и нереиды. Ему должно было быть ясно также и то, что певучесть, И сложная мелодика речи сирен, осложнявшая ему общение, глазку его только облегчали. «Шьей нас!» — воскликнул он. «Кое-что нас все-таки разделяет, И порой этим оказывается пролитая кровь. Кто? Кто убил ловцов жемчуга там, у двух скал? Скажи!»